Глава сороковая Так как Ника продолжала неподвижно стоять в полной растерянности, он сам подошел к ней и попытался взять ее за руку. «Быстрее, милая, у нас мало времени. Эти гоблины, наверное, обкурились, совсем страх потеряли. Нападают среди бела дня». Но девушка сделала шаг назад и решительно вырвала свою ладонь. «Я никуда не пойду». Алекс сказал мне никуда не выходить из комнаты и ждать его здесь. Саймон остановился на пару секунд в задумчивости, затем повернулся и пошел к двери. Ника подумала, что он уходит, но он всего лишь запер дверь, после чего подтащил к ней кровать и забаррикадировал вход. «Хорошо», — философски отметил он, присаживаясь на стул. «Будем ждать Алекса вместе». После утренней встречи Ника ожидала от гостя еще каких-нибудь штучек, но на этот раз он просто молча сидел и ничего не предпринимал девушка подошла к своей кровати и опустилась на нее собственно у нее было три альтернативы куда присесть на свою кровать на пол или на колени к саймону ника выбрала кровать в комнате повисло неловкое молчание наконец девушка нарушила тишину саймон сегодня в коридоре зачем ты это сделал прости милая саймон посмотрел на нее с виноватой улыбкой Ты такая красавица, что я просто не смог удержаться. Я не хотел обидеть или оскорбить тебя, честное слово. Кто такие гоблины и что им здесь нужно?» После повисшей тишины спросила она. «Это плохие парни, и единственное, что им нужно, убить нас. Ты, Алекс, Дмитрий и ребята из вашей команды — воины света. А гоблины — воины тьмы». Их отличает хорошо развитая мускулатура и предельно низкий интеллектуальный и духовный уровень развития. Многие из них — бывшие уголовники. Обычно они не смели нападать на нас в открытую средь бела дня, ведь оборона Ордена продумана в совершенстве. От охранников на воротах и новейших технических охранных штучек до биоэнергетической защиты от непрошенных гостей. Наш Орден окутывает невидимый биоэнергетический экран, который не позволяет злу проникать на его территорию, продолжал объяснять Саймон. При соприкосновении с ним, у существ с темной аурой, происходит остановка сердца. То, что гоблины прорвались, означает, что злу удалось пробить брешь в нашем защитном поле. Хрупкое равновесие нарушилось. Зло набрало силу и перешло в наступление. Вздохнул Саймон. «Может, нам надо выйти отсюда и помочь ребятам?» «Предложила девушка, а то мы сидим здесь, как трусливые зайцы». Тут за дверями послышались выстрелы. «Иди сюда, зайка моя», — сказал Саймон. «Отойди подальше от дверей. Я не прощу себе, если тебя заденет какая-нибудь шальная пуля». Ника встала с кровати и отошла к окну. Все стекла в здании были пуленепробиваемыми, поэтому с этой стороны она была в безопасности. А что касается помощи ребятам, то я не думаю, что они сейчас в этом нуждаются. Этих гоблинов не так много. Алекс и Дмитрий со своими командос быстро с ними справятся. К тому же сам Алекс приказал тебе не выходить из комнаты. А мне Мария поручила обеспечить твою безопасность. Объяснил он. «Я не трус, Ника», — после некоторой паузы серьезно добавил Саймон. «Просто сейчас я не вижу особой необходимости» высовываться под пули и подвергать тебя опасности вскоре выстрелы стихли и за дверями воцарилась тишина ника внезапно из за дверей послышался голос алекса это я открой дверь услышав его голос девушка кинулась к дверям и стала оттаскивать от них кровать саймон пришел ей на помощь и вдвоем они оттащили эту импровизированную баррикаду ника открыла дверь и алекс вошел в комнату в его руке был пистолет Одетый в черную кожаную куртку, спокойный, сильный, решительный и вооруженный. Алекс был сейчас воплощением мужественности. Одним движением он притянул девушку к себе и обнял. Слава богу, ты в порядке. Выдохнул он и ошарашенно замер, так как увидел Саймона. Ты? Только и смог сказать воин Света. И его лицо исказило гримаса ярости. А остынь, между нами ничего не было. Спокойно произнес консультант старейшин. Я здесь по просьбе Марии, чтобы защитить Нику в твое отсутствие. Все закончилось? Да. После некоторой паузы лаконично ответил Алекс. Тогда моя миссия выполнена. Я пошел, сказал Саймон и направился к дверям. Перед тем, как выйти, он с хитрой улыбкой взглянул на Нику и произнес. Мне было очень приятно пообщаться с тобой, красавица. После этих слов она снова как в коридоре почувствовала легкий поцелуй на своей щеке.